Она оглянулась, когда он уже почти ее догнал. В первый миг схватилась за сумку. Не расстегнута ли? Подумала, что-нибудь обронила. — Ох, как же вы меня напугали! — воскликнул молодой человек, держась за сердце. — А что такое? — рассердилась она. — Я подумал, вы сейчас уйдете, навсегда исчезнете, и я вас никогда больше не увижу. Своё ремесло физиономист, несомненно, знал. Длинные ресницы, недотроги дрогнули. Свежие губы за секунду проделали целый мимический перформанс. Напряглись, готовые дать отпор. Опустились уголками, словно испугавшись разочарования. Расслабились и приоткрылись. Наконец, еле-еле раздвинулись, еще не улыбаясь.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 Полуулыбка стала удивленной, на ясном лбу образовалась морщинка. — Как это? — Ну, знаешь, какое человеку выберут имя, таким он и будет. Тебя, например, я сразу про себя назвал Лидией. Девушка ахнула. — Меня действительно зовут Лида. И засмеялась. — Ты знал, да? Кто тебе сказал? — Никто. Но это здорово.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 А я подумаю, как мне с тобой быть. И назвала номер.